Каким-то чудом, ставшим густым и сочным тоном его голоса, на фоне которого, радуясь жизни, звучала лёгкость взлётов и замираний, уходящих вдаль и звучащих совсем рядом каких-то вздохов, радости, тоски и пронзительного зова надежды его запивал Может быть, в той простой слаженности и было многоголосие, и знаю.